Глава 8 Длины перехода хватило для того, чтобы я пришла в себя и даже приняла пару решений, в одном из которых лишь утвердилась после осмысления произошедшего. этого надо переправить домой, даже если местный оракул даст мне настройку лишь для одного перехода. Я больше не хотела нести ответственность ни за одну жизнь. Приготовиться к встрече с местным полубогом не успела, смогла лишь подумать о том, что нужно как-то попасть к оракулу. В этот момент... Мы вошли в высокие двери. Я мельком отметила, что уже видела такие, но деда думать не успела, ошарашенный видом. Зал высшего света, а как я поняла, нас привели именно туда, поражал. Нигде на станции я не видела окон. Здесь же весь зал состоял лишь из них. Сейчас, когда миновал закат и небо погрузилось во тьму, нас окружило россыпь звезд. Темно-синие небо и мириады сияющих точек». В самом зале царил легкий полумрак, позволявший насладиться мерцающей красотой. Лишь слегка перегородка разделяла, как я предположила, изначально круглое помещение, на две части, скрывая меньшую половину. Остановилась ошарашенная. Нет, меня не поразили звезды. Их холодная, безучастная красота могла заворожить любого, но не меня. Не в этот момент. Захотелось убрать перегородку, убедиться, что все так, как я помню. Что окна занимают весь зал. Я подняла глаза к потолку и не увидела главного. Хотя, возможно, именно его скрывала стеновая панель. Внутри все задрожало. Я стала приглядываться в полумраке к деталям, которых обнаружилось не так уж много, и вспоминать, были ли оконные рамы такими, безликими и пустыми, в одну тонкую полоску. К сравнению мешал диван светлого оттенка, который, хоть и подходил этому белоснежному помещению, эталону истинной чистоты, но не вписывался ни в его предназначение, ни в мои воспоминания. Он действительно мешал, врезая словно чужеродный элемент. Я мысленно убрала его после, также мысленно стерла перегородку, и все встало на свои места, в один миг. Не может быть! прошептала я и тут же громко позвала. Где ты? Рокотов обернулся и с тревогой вгляделся в мое лицо. Полина усмехнулась уголком губ. Если вы ищете меня, то я здесь, заявил подошедший старик в длинном белом балахоне. Я, не обращая на него внимания, снова позвала. Но и на этот раз тот, к кому я обращалась, не появился. Вальдемар, недовольно скривил лицо и перевел взгляд на Полину. «Поля, Поля, кто бы мог подумать?» — произнес он немного брезгливо. «Ты!» — просто ответила она. «Да и не подумать, а знать. Ты ведь всегда знал о том, что мы живы». Вальдемар занервничал, но постарался держать лицо перед подчиненными. «Где вы его прячете?» — нетерпеливо спросил я, понимая, что надо заканчивать весь этот фарс. — Да кого же? — с легкой улыбкой спросил правитель. — Оракула! — посмотрела я ему в глаза. — Я и есть оракул, дитя мое! Его мягкий голос раздражал. Его легкая снисходительная улыбка раздражала. Его мягкая манера медленно ступать в сочетании с колыханием белого балахона раздражала. «Да ответьте!» — повысила я голос. «Никто здесь не верит в вашу великую силу, как бы вы ни притворялись. Вы всего лишь пешка. А я хочу видеть Оракула сейчас же. Я должна с ним поговорить. И поверьте, у него есть в этом прямая заинтересованность, как и у вас. Какая же?» Ребята, ник и сопровождавшие нас, генерал Жарков, в этот миг посмотрели на единоличного правителя, удивляясь тому, как скоро тот согласится с моими высказываниями. «Вы все хотите выжить!» «Мы прекрасно выживали без вас все это время», — возразил Вальдемар. «Я не знаю почему, но все изменится. Возможно, не сейчас, возможно, позже». В этот момент станция ощутимо тряхнула. Раз, другой. За окнами засверкали яркие слепящие вспышки под наклоном, уходившие вниз к земле. «Или сейчас». «Внимание, метеоритный дождь! Внимание, метеоритный дождь!» Механический голос затараторил одно и то же. Следуйте по путям эвакуации к ближайшим блокам безопасности. Следуйте по путям эвакуации к ближайшим блокам безопасности. Солдаты зазирались, надеясь на то, что командир подтвердит то, о чем говорит голос. Вальдемар побледнел и указал на дверь. Я прошу всех покинуть зал. Следуйте в блок безопасности. Эйри, надо уходить, проговорил Рокотов. Я не уйду, пока не увижусь с ним. Станция утрехнула сильнее. Уходим, я сказал. Ник не стал больше ждать, хватая меня за локоть. Я вырвалась. «Я никуда не уйду!» «Ты не понимаешь, это единственный шанс для всех нас!» «Да о чем ты говоришь?» «Она говорит о том, что знает, что будет дальше», — встряла в наш разговор Полина. Вольдемар все еще оставался на месте. Он настойчиво выставлял всех нас отсюда. «И... что же будет дальше?» — вдруг заинтересовался он. «Позовите Оракула, и я все скажу». Вальдемар, поняв, что на выбора нет, указал рукой на перегородку. «Там...» Я не стала больше ждать, направившись ко входу в комнату. Рокотов, а за ним Полина, ребята последовали за нами. Напоследок я отчетливо услышала, что Вальдемар кричит, отдавая приказ. «Эвакуация нижних уровней! Экстренно! Активируйте программу для маневровых двигателей! Сейчас же!» Обернулась, не в силах наблюдать за катастрофой со стороны. «Эвакуируйте людей на верхние уровне и сажайте станцию! Координаты здесь!» Ладонь Вальдемара полетела метко с координатами долины а после всю эту суету как отрезала закрывшейся за нами дверью полупрозрачный шар с светящимся манипулами оказался вовсе не таким огромным как я его помнила он завис над нашими головами и я повинуясь привычки склонилась в поклоне ощущая одновременно нетерпение и злость приветствую тебя оракул вышло насмешливо хотя и этого не добивалось поднимаясь я бросила взгляд назад увидела достывшего ника и шокированных ребят Полина, и довольно сжав губы на такое мое приветствие, смело прошла вперед и остановилась в шаге от Оракула. «Здравствуй, отец!» Вот в ее голосе звучало то самое благоговение, которого всегда добивался от меня Граст. Что ж, видимо, не судьба. Окна комнаты заволокло белесым туманом. Манипулы потянулись к Полине и, ласково погладив ее по голове, окутали коконом все тело. «Что? Что это за хрень, Эрика?» — Не стоит его так называть, Вэл, поверь, и лучше прояви уважение. Хотя бы постарайся, это Оракул. — А как же Вальдемар? — возразил был Миха, но в этот момент станцию снова тряхнуло, и мы все полетели на пол. Все, кроме Полины. Она, окутанная световым коконом оракул, он зависла над полом, не подчиняясь более общим законам физики. Я больно ударилась, коленками зашипела. Рокотов поднялся и дернул меня за руку, поднимая следом. — Что происходит? — спросил он. — Что за Оракул, объяснишь? Он единственный, кто может нам помочь. Может помочь тебе вернуть домой. Каким образом? И что это за существо? Инопланетный организм. Попал на Землю во время падения какого-то небольшого метеорита, что ли. Савелий мне рассказывал. Он дал знания о грядущей катастрофе, и благодаря этому тогда построили Сонару. А благодаря утечке информации и другие. Человечество выжило. Но это ведь только здесь случилась катастрофа, в моем мире и Нет. Нет. «Нет, Ник, я ошибалась. Мы все ошибались. Мы с тобой не из разных миров. Мы из разного времени одного и того же мира. Ты живешь в прошлом. В том прошлом, в котором Оракул, по версии Савелия, только-только попал на Землю. Возможно, его еще не нашли. А может, он уже в той самой лаборатории, где его изучают». «Мы бы заметили такого монстра», — возразил Ник, уверен. «Ребят, так вы не стану мы, что ли?» Вдруг проговорил Миха, и мы с Рокотом синхронно покачали головами. «Продолжай», — вклинился хмыкнувший Вэлл, — «мне интересна твоя теория. Ты, значит, парень из прошлого, а ты Эй из будущего. И ты хочешь сказать, что Полина всегда знала об этом? Спроси у нее сам», — посоветовал я, видя, как старуха идет к нам. Ее мелкие шевелящиеся отростки в глазах светились, напитанные энергией оракула. Да, в этот момент даже ее балахон выглядел величественно. «Он зовет тебя», — проговорила Полина, ни на секунду не выпадая из образа. «Иди, я поговорю с остальными. Сначала ты ответишь на мои вопросы». Полина удивленно вскинула брови. «Сейчас? Лучшего момента уже не представится. «Иди, он ждет, поговори потом». Я уловила нотки страха в ее интонациях. «Нет, сейчас. Мне нужно знать. Я должна знать правду до того, как снова окажусь в его власти». «Глупая, глупая девчонка!» – каркнула старуха. «Ты уже в его власти. Ты всегда в его власти. Всегда была и всегда будешь». «Я знаю, о чем ты хочешь спросить». «Даже так? Что ж, я готова послушать твою историю», — почти повторил я слова Вэлла. «Это не только моя история, это и твоя тоже», — усмехнулась Полина. В ее голосе больше не было дружелюбия, и это мне совсем не понравилось. Я чувствовал, как рядом напрягся Ник, но не подавала вида, сосредоточившись на том, что... Говорила эта поборница лучшего будущего. «Ты даже не представляешь, насколько мы близки с тобой». Я, мутировавшая от него в чреве человеческой матери, работавшая лаборанткой в той самой лаборатории, о которой так любил рассказывать Савелий. — Любил? — спросил я и одернул себя. Не хотел отвлекаться, но вышло само. — Думаешь, Вальдемару нужны соперники? Думаешь, он жаждет поделиться властью? В душе разливалось сожаление, ненависть. Идеалист Савелий со своей покрытой патиной тактичностью, чувством долга, нравственностью мертв. Просто мертв. Он больше не расскажет о прекрасном будущем, что ждет нас всех. Отчего-то именно в этот момент, услышав презрительные, высказанные слова, я осознала, что никогда не смогу быть на одной стороне с Полиной. Вэл затих, михом мрачно смотрел в пол. «А ты, ты разве не соперник?» «Я? Я?» – рассмеялась она. «Я не соперник уж точно. Я всегда занимала свое место. И оно там же, где твое, рядом с отцом». Тишина прервалась эхом далекого удара. Пол снова задрожал. А мне казалось, что это дрожит все у меня внутри. Я знала, что она говорит правду. Я вроде не считала себя глупой, я не заметить сходства манипул в глазах Полины на моем запястье у Оракула являлась бы именно глупостью. Но мне не хотелось в это верить. Внутри меня все кричало, отрицая этот факт. Он не мог быть моим отцом. Нет!» Я замотала головой. «Я сирота! Сирота, слышишь?» Полина вновь смеялась. «Ты дочь Оракула, его дитя». Уж не знаю, кем была твоя мать, но твой отец у тебя за спиной, дорогая сестра. Не называй меня так. И он не отец мне, ты бредишь. Я? Из нас двоих только ты не признаешь очевидное. Раз ты не веришь мне, то иди, иди и спроси у него все сама. Я оглянулась. Да, не об этом я хотела услышать совсем. Думала, что просто узнаю, как так вышло, что Полина родилась с такой особенностью. Вышло все иначе. Но раз другого способа нет... Я обошла Ника. Он вдруг остановил меня, удержав за локоть. «Скажи, что это не навредит тебе». Полина беззвучно засмеялась, живо напомнив мне немую Недди. «Я пожала плечами. Что тут скажешь?» «Тогда я иду с тобой». Я усмехнулась, представив эту встречу. «Поверь, он не любит лишних при разговоре». «А мне плевать!» Ник сильнее сжал мой локоть и этим заставил меня посмотреть ему в глаза. Голубые с коричневыми крапинками». «Теплый, когда он смотрит, вот как сейчас, беспокойством, но нежно. «Упрямый». «Все будет хорошо», — соврала я, совершенно не представляя, чем закончится эта ночь. «Я сделаю все для этого». Вот в этом я была уверена. Ник все еще держал меня. Я мягко выбралась из его хватки, и он вынужден был отпустить. Взгляд его пек мне спину, но я подняла подбородок выше и посмотрела на Оракула. Ощущение, повисшего в воздухе напряжения, объяло меня. Как и прежде, при наших встречах волосы защелкали разрядами, и прическа стала объемной. Голоса Полины и ребята остались где-то далеко, становясь неясным гулом. Остались лишь я и он. Я ждала. Ждала, что окна, как и прежде, заволочат туманом, а после возникнут картинки. То, что он захочет показать. Но его свет вдруг поглотил меня, принимая и охватывая все тело, не давая возмутиться. Где-то вдалеке раздался крик. «Эйри!» Это все, что я услышала, прежде чем сознание мое растворилось в огромном световом океане».